солнышко, где бы ты ни была, где бы ты ни пряталась, услышь меня из своего дикого леса из нарнии и своего платинового шкафа из страны ос. Ведь ты сейчас где-то там, да, малышка. Только услышь и откликнись, пожалуйста, где бы ты ни была. Нам с тобой нужно выбраться на крышу веранды. Она совсем не крутая, так что ты справишься. Только будь осторожна. Ты вылезешь из окна, сделай два шага влево, не вправо, а влево. Справа крыша кончается, и ты можешь упасть. Как только отойдёшь влево, остановись и жди меня. Я иду сразу за тобой. Только дождись меня, и я увезу тебя отсюда. Она выпустила лицо Арели, крепко обняла любя её, как она любила бы свою сестру, если бы она у неё была, любя так, как ей хотелось бы любить собственную мать, любя за всё то, через что прошла эта хрупкая девушка с платиновыми волосами, и ещё за то, что она выжила, уцелела. Я твой ангел-хранитель, родная. Твой ангел-хранитель. Векс это грязный подонок, сволочь, похотливый козёл. Никогда больше не тронет тебя. Я заберу тебя из этого страшного места, увезу навсегда. Но для этого ты должна помогать мне, должна слушать, что я говорю, и быть внимательной и осторожной. Она расжала объятие и снова заглянула в глаза Риэль. Но та все еще блуждала в сказочных джунглях где-то там. В ее глазах, голубых как два бездонных озера, не видно было ни огонька мысли, ни тени понимания. Они были чисты и прозрачны до самого дна. Лай в коридоре неожиданно стих. От двери донесся другой, совершенно новый и тревожный звук. Поначалу кот показалось, что это дверь трясётся в своей раме, но она сразу поняла, что ошиблась. Звук был более резким, металлическим. Подпружиненная ручка защёлки судорожно опускалась и снова возвращалась в горизонтальное положение. И кот ясно представила себе, как доберман скребёт по двери, задевая ручку передними лапами. Дверь была Подогнано не очень плотно, и в зазоре между ней и косяком кот видела сверкающий латунный язычок защёлки. Это было принеприятное открытие. Если язычок утапливается в гнездо пластины не глубоко, то случайного нажатия лапой на ручку может оказаться достаточно, чтобы дверь открылась. Постой, сказала котарель. Она подбежала к комоду и попыталась придвинуть его к двери. Доберманы, должно быть, почувствовали, что враг подошел ближе и снова принялись лаять. От их усилий темная металлическая ручка так и ходила ходуном. Комод оказался невероятно тяжелым, а в спальне не нашлось стула с прямой и высокой спинкой, чтобы подпереть им ручку. Ночной столик показался кот слишком легким, чтобы доберманы не смогли сдвинуть его с места в случае, если защёлка действительно откроется. Она снова повернулась к комоду и, напрягая все силы, кое-как придвинула его к двери. Ей показалось, что этого достаточно. Доберманы бесились и выли в коридоре. В их голосах звучала лютая ненависть, словно они чувствовали, что их провели. Когда кот обернулась... Ариэль возле окна не оказалась. Нет, в панике кот ринулась к окну и выглянула наружу. Ариэль, волосы которой в лунном свете отливали уже не платиной, а серебром, стояла на крыше веранды в двух коротеньких шагах от окна. Именно там, где велела ей остановиться кот. Прижавшись к стене спиной, она запрокинула голову так, как будто смотрела в небо, хотя взгляд её, возможно, был прикован к чему-то более далёкому, чем просто звёзды. Кот выкинула на крышу швабру и вылезла сама, прислушиваясь к шуму, который производили в коридоре доберманы. Снаружи было тихо. Даже пострадавшие псы больше не выли в отдалении. Кот потянулась к Ариэль. Рука девушки не была напряженной, а пальцы не походили на сведенную птичью лапу, как раньше. Кожа ее оказалась холодной, но члены были податливы и мягки. Ты молодец, родная. Ты справилась. Сделала все в точности, как я сказала. Только не забывай, ждать меня, хорошо? Держись ко мне поближе. Она подхватила швабру свободной рукой и подвела рель к краю навеса. До крыши фургона было меньше фута, но для человека в том состоянии, в каком пребывала рель, даже такое ничтожное расстояние могло стать проблемой. Арель продолжала глядеть в небо. Полная луна, отражавшаяся в её глазах, напоминала бельмо Из-за чего девушка была похожа на труп с потухшими молочно-белыми глазами. Это мог быть дурной знак, и кот почувствовала, как по спине её пробежал холодок. Справившись с собой, она выпустила руку ореэль и мягким нажатием на затылок принудила девушку опустить голову. Теперь ореэль смотрела прямо на щель между машиной и крышей террасы. Вот только видела ли? Мы пойдём вместе, дай мне руку и шагай осторожно. Не нужно прыгать, не нужно напрягаться, просто шагни. Но если ты попадёшь в щель, то свалишься вниз, и собаки до тебя доберутся. Даже если не провалишься, то всё равно можешь ушибиться.